искренне так смеётся, от чего каша в моей голове становится только больше. Я вообще за нормальные отношения. Все эти лисички, метестрички, шальные горнишные не в моём вкусе. Но тебе идёт. Вот чёрт. Моментально вспыхиваю и поднимаюсь с пола плет, укутываюсь в него под звонкий смех Филатова и мысленно проклинаю Шахова, что привёз меня в таком виде к себе. Стоп. А ты что здесь делаешь, Саш?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 Взглядом задерживаясь на хрупкой кофейной пенке, что прямо на глазах тает, как и моя глупая вера в нас, в меня и Яна. Наивна размечталась, что лёд между нами тронулся, когда тот стал только толще. Как пропащу собачонку, Шахов просто вернул меня хозяйну, а то, что я с дуру напридумывала, себе невесть что, только мои проблемы. Ой, ладно.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 Взря, сдержать улыбку не выходит. Да и Сашка снова заливается довольный собой. Мы проект делали совместный, а ты моего напарника поколечил. А сейчас в голову непрошено вырываются обрывки горьких воспоминаний. Выселение из квартиры и Митькин клоповник вместо уютной однушки. Объятия Яна ночью и гнетущее одиночество сейчас. На смену улыбки Мгновенно приходят слёзы, как отражение жестокой реальности. Эй, ты чего? Филатов прекрасно замечает резкую смену эмоций на моём лице. Да только к откровением я не готова. Ничего. Фил, мне домой надо. Прямо так, босиком, завёрнутая в покрывало, плетусь к выходу из квартиры. В таком виде? Кидаю вдогонку Фил. А что делать? Пожимаю плечами, бездумная, безработная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 кратчевой. Такому невозможно не верить, а потому, закусив губу, киваю, но ошалилые пальцы с рук Фила не убираю. Ты и прости за вчерашнее. Фил кажется серьёзным, проникновенным взглядом проскальзывает прямо в душу. За поцелуй этот нелепый. Поведение моё просто никогда не притворялся раньше влюблённым. Да и не встречался ни с кем так, чтобы серьёзно. Вот и начудил. Не сердись, ладно? Ладно.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 Филатов снова смотрит на меня растерянную и с трудом улавливающую ход его мыслей. «Я смогу защитить!» «Саш, я не... не спеши, Талеева!» Указательным пальцем Фил твёрдо касается моих губ. Ошарашенно смотрю на парня, но тут снова смеётся. Для Филатова вся жизнь игра, лёгкая, непринуждённая. «Ну что так смотришь? Сказать нет всегда успеешь!» «Пошли и лучше покажу, где ванная!» Сашка берёт меня за руку и тащит за собой. Вот, открывает перед моим носом дверь в ванную комнату. Здесь всё в твоём распоряжении. Филатов показывает, где лежат полотенца и даже достаёт с зеркальной полки совершенно новую зубную щётку, а затем уходит, оставляя меня наедине со своими мыслями. Поначалу хочу быстро переодеться и бежать, но заметив своё растрёпанное отражение в зеркале, решаюсь принять душ.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 Неважно. Ответ Шахова напрочь сбивает с ног. Люблю, отрезает Ян. Поэтому и женюсь. Филатов был прав. Шахову нет до меня дела. Задираю горделиво нос, в лёгкие набираю побольше кислорода, а губы насильно растягиваю в невесомой улыбке. А после выхожу к парням. Меня не покидает ощущение, что всё это происходит не со мной. Стараюсь не смотреть на Яна. Его люблю. адресованная Бельской ржавым гвоздём протыкает сердце. Больно, тошно, и так пусто на душе, что всё, совершенно всё вмиг теряет значение. Свою натянутую улыбку дарю Филу. Шахову же достаётся лишь беглое привет. Его лёгкий, ничего не выражающий кивок в ответ лишь не раз подтверждает только что услышанные мной слова. Скрепя сердце, подхожу к Саше. Касаясь его плеча, нежно целую парня в щёку и тихо шепчу: "Я подумала. Я согласна". А потом будто случайно поворачиваюсь к Яну. В его глазах тяжёлое безмолвие и никаких эмоций. Моя жалкая попытка задеть Шахова, всколыхнуть в нём остатки былых чувств, проваливается с треском. "С отцом я поговорил", произносит деловито Ока смотрю на него отчаянно влюблённым и потерянным взглядом. Батя к квартире отношения не имеет. Вот телефон адвоката. Сегодня же отвезёшь ему все документы. Уверен, вышло недоразумение. Спасибо. Беру визитку из рук Яна и сжимаю ту в кулаке. Парень так уверенно защищает отца, что понимаю, убеждать в обратном как минимум глупо. Я отвезу тебя. Фил непринуждённо закидывает руку мне на плечо.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 Я лишь поддержала ту комедию. Удивлённо выгибает брови Сашка и громогласно хохочет, а потом, слегка успокоившись, масляным голосом добавляет: "Но если хочешь пошуметь, я не против. Всё для тебя, детка". Филь. Не получается сдержать глупый смешок. Я серьёзно. Куда Ян пошёл? К себе в комнату, полагаю. Он здесь живёт? Я окончательно теряюсь в пространстве. В чьём же я доме? Ага, как и я. Это наша общая квартира. Шумный выдох сменяется очередным смешком. И ты серьёзно решил, что я здесь останусь? Нет. Филатов подходит чуть ближе и перестав смеяться, берёт мои ладони в свои. Я был уверен, что откажешься. Тебе стоило рассказать о случившемся сразу. Почему не позвонила? Потому что знаю, чья это рок дела.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 В какой-то момент я просто устаю от споров и вечной борьбы. Пусть всё идёт своим чередом. К квартире Мити поднимаемся вместе. С нескрываемой радостью на разбитом лице рыжик выкатывает чемодан и даже помогает Филу его спустить. Мне показалось, или Зюзев снова схлопотал по носу? Пристёгиваю ремень безопасности, Фил же медленно выруливается с двора. Надеюсь, Саша небрежно кивает. А то прямо неудобно стало перед этим занудой. Он немного грубый, согласна, но не плохой. Заступаюсь за Митю. Странный, поправляет блондин, перехватывая руль. Скорее своеобразный, продолжаю спорить. Мерзкий тип, пытается поставить точку Филатов. Неправда. Я не согласна с парнем. Да, Митя не ангел, но ещё ни разу он не бросил меня в трудную минуту. Зюзев просто плохо приспособленный к жизни, непризнанный гений, безответно влюблённый в несбыточную мечту. "Пусть так", смеётся красавчик. "Но этот его взгляд, ты никогда не замечала, что Зюзев может часами смотреть в одну точку?" "Я не следила за метей так долго". Ладно, отмахивается Филатов и тормозит возле невысокого здания, оформленного под старину. "Предлагаю оставить личность рыжей заучки на потом".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 А тут ты. Думаю, отчим просто испугался. Брак? Яна с Бельской. А при чём здесь я? Впереди выборы, а помощь отца Дианы для Олега Шахова жизненно необходима. Мы останавливаемся напротив громоздкой металлической двери на втором этаже. Ян женится по расчёту? Филатова удаётся отвлечь от мыслей, что аренда жилья в подобном доме мне не по карману. Нет, Даяна, не по расчёту. Филь включает свет, открывая моему взору небольшую квартиру-студию со свежим ремонтом и минимумом мебели. И всё равно не понимаю, для чего было нужно выселять меня из квартиры. Думаю, чтобы ты уехала. Филатов сознанием дела заглядывает в каждый угол, проверяет краны на воду и наличие посуды на кухонных полках. Забавно, Саш,